Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столер Джузеппе по прозванию Сизый Нос. Однажды ему попалась под руку полено, обыкновенное полено для топки очага в зимнее время. — Неплохая вещь, — сказал сам себе Джузеппе. — Можно смастерить из него что-нибудь, вроде ножки для стола.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 джузепе уронил рубанок попятился попятился и сел прямо на пол он догадался что тоненький голосок шел изнутри полена. джузепе дарит говорящее полено своему другу карла в это время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 Пронзительный голосок на верстаке в это время пищал и подначивал. «Вали! Вали хорошенько!» Наконец старики устали и запыхались. Джозепа сказал, «Давай помиримся, что ли?» Карло ответил, «Ну что ж, давай помиримся!» Старики поцеловались. Карло взял полено под мышку и пошел домой.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 Карло вошёл в коморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так эдак полено, начал ножом вырезать из него куклу. «Как бы мне её назвать?» – раздумывал Карла. «Назову-ка я её Буратино. Это имя принесёт мне счастье. Я знал одно семейство. Всех их звали Буратино».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 Почему вы так странно смотрите на меня? Но кукла молчала, должно быть потому, что у неё ещё не было рта. Карло выстрогал щёки, потом выстрогал нос обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти и получился такой длинный, острый нос, что Карло даже крякнул: "Нехорошо". Гленён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 Карло, уже не обращая внимания на эти проделки, продолжал строгать, вырезывать, ковырять, сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловище, руки, но едва окончил выстругивать последний пальчик, Буратино начал колотить кулачками Карла по лысине, щипаться и щекотаться. — Послушай, — сказал Карло строго, — ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся обаловаться.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 Говорящий сверчок даёт Буратино мудрый совет. Прибежав в коморку под лестницей, Буратино шлёпнулся на пол около ножки стула. «Чего бы ещё такое придумать?» «Не нужно забывать, что Буратино шёл всего первый день от рождения». Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось «Кри-кри! Кри-кри! Кри-кри!» Буратино завертел головой, оглядывая коморку. «Эй, кто здесь?» «Здесь я! Кри-кри!» Буратино увидел существо,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 Почему? ответил говорящий сверчок. Ох, ты столетняя букашка-таракашка! крикнул Буратино. Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дома, лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек. Я ещё не то придумаю.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 Не найдется ли корочки хлебца или куриной косточки, обглоданной кошкой? Ах, ничего-то, ничего не было у бедного Карла запасено на ужин. Вдруг он увидел в корзинке со стружками куриное яйцо. Схватил его, поставил на подоконник и носом тюк-тюк разбил скорлупу. Внутри яйца пискнул голосок «Спасибо, деревянный человечек!» Из разбитой скорлупы вылез цыплёнок с пухом вместо хвоста и с весёлыми глазами. «До свидания! Мама-кура давно меня ждёт на дворе!» И цыплёнок выскочил в окно. Только его и видели. «Ой, ой!» — закричал Буратино. «Есть хочу!» День, наконец, кончил тянуться.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 «Голенький, деревянненький, мальчишки в школе меня засмеют!» э -э", сказал Карло и почесал щетинистый подбородок. «Ты прав, малыш!» Он зажег лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги, вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку, колпачком с кисточкой из старого носка. всё это надел на Буратино. Носи на здоровье. «Папа Карло», — сказал Буратино, «а как же я пойду в школу без азбуки?» э -э, ты прав, малыш!» Папа Карло почесал в затылке.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 Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье. Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карла. Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток. Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок. Буратино продаёт азбуку и покупает билет в кукольный театр. Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и вприпрыжку побежал в школу. По дороге он даже не смотрел на сласти, выставленные в лавках, маковые на меду треугольнички, сладкие пирожки и леденцы в виде петухов, насаженных на палочку. Он не хотел смотреть на мальчишек, запускающих бумажный змей. Улицу переходил полосатый кот Базилио, которого можно было схватить за хвост, но Буратино удержался и от этого. Чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. Пи-пи-пи, пищала флейта. ла ла ла, -ла пела скрипка. Динь-динь, звякали медные тарелки. Бум, бил барабан. Школу нужно поворачивать направо. Музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где... Пи-пи-пи-пи, дзинь-ла-ля, дзинь-ла-ля.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 Внизу полная улыбающаяся тётя продавала билеты. Около входа стояла большая толпа. Мальчики и девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, пожарные, почтальоны. Все, все читали большую афишу. «Кукольный театр! Только одно представление! Торопитесь, торопитесь!» «Торопитесь!» Буратино дёрнул за рукав одного мальчишку. «Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет?» Мальчик ответил сквозь зубы, не спеша. «Четыре сольда», — деревянный человечек. «Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелёк. Вы не можете мне дать взаймы четыре сольда?» Мальчишка презрительно свистнул. «Нашел дурака! Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр!» Сквозь слезы сказал Буратино. «Купите у меня за четыре сольда мою чудную курточку!» «Бумажную куртку за четыре сольда? Ищи дурака!» «Ну, тогда мой хорошенький колпачок!» «Твоим колпачком только ловить головастиков! Ищи дурака!» У Буратино даже похолодел нос. Так ему хотелось попасть в театр. «Мальчик, в таком случае возьмите за четыре сольда мою новую азбуку. С картинками? С чудными картинками и большими буквами? Давай, пожалуй», — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал четыре сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал. «Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра!» Во время представления о комедии куклы узнают Буратино. Буратино сел в первом ряду,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 У того со щек посыпалась пудра. — Ты чего хнычешь, дуралей? — Я грустный потому, что я хочу жениться, — ответил Пьеро. — А почему ты не женился? — Потому что моя невеста от меня убежала. Ха — Ха-ха-ха-ха! покатился со смеху Арликин. — Видели дуралея? Он схватил палку и отколотил Пьеро. — Как зовут твою невесту?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 Птичка, Польку, танцевала на лужайке в ранний час. Нос над левым, хвост направо — это полька карапас Два жука на барабане, дует жаба в контрабас. Нос над левым, хвост направо — это Полька-барабас. Птичка, Польку, танцевала, потому что весела. Нос над левым, хвост направо — вот так Полечка была. Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал на навзрыд. Только мальчишки на задних скамейках сердились и топали ногами. «Довольно лизаться! Немаленькие! Продолжайте представление!» Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек.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 доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас. «Га-га-га! Гу-гу-гу!» – заревел он на Буратино. «Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии?» Он схватил Буратино, отнес в кладовую театр и повесил на гвоздь. Вернувшись, погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление.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 упали на колени, умоляя пощадить несчастного Буратино. — А где моя плётка? — закричал Карабас-Барабас. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя Буратино и приволокли на кухню. Сеньор Карабас-Барабас вместо того, чтобы сжечь Буратино,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 От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Пьеро украдкой шепнул Буратино. «Попробуй с ним заговорить между чиханием!» «Апчхи! Апчхи!» Карабас-барабас забирал разинутым ртом воздух и с треском чихал, тряся башкой и топая ногами. На кухне всё тряслось, дребезжали стёкла, качались сковороды и кастрюли на гвоздях. Между этими чиханьями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском: "Бедная, несчастный, никому-то меня не жалко. Перестань реветь", крикнул Карабас-Барабас. "Ты мне мешаешь, а-а-а!" «Будьте здоровы, сеньор!» – всхлипнул Буратино. «Спасибо!» «А что, родители у тебя живы?» «Эпчее!» «У меня никогда, никогда не было, мама сеньор!» «Ах, я несчастный!» И Буратино закричал так пронзительно, что в ушах у Карабаса-Барабаса стала колоть, как иголкой. Он затопал подошвами.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 «Я его единственная опора в старости! Пожалейте! Отпустите меня, сеньор!» «Десять тысяч чертей!» — заорал Карабас-Барабас. «Ни о какой жалости не может быть речи! Кролик и цыплята должны быть зажарены! Полезай в очаг!» «Сеньор, я не могу этого сделать!» «Почему?» — спросил Карабас-Барабас только для того,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 Ох, — Ох-ох, — сказала лиса Алиса, качая головой, — не доведет тебя до добра это учение. Вот я училась, училась, погляди, хожу на трех лапах. — Азбуку! — проворчал кот Базилио и сердито фыркнул в усы. — Через это проклятое учение я глаз лишился. На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона,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 — Понятно. Буратино даже подпрыгнул. — Врёшь! — Идём, Базилио! — обиженно свернув нос, сказала лиса. — Нам не верят и не надо! — Нет! Нет! — закричал Буратино. — Верю! Верю! — Идёмте скорее в страну дураков! В харчевне трёх пескарей Буратино, лиса Алиса и кот Базилио спустились под гору и шли, шли через поля, виноградники, через сосновую рощу, вышли к морю и опять повернули от моря через ту же рощу, виноградники. Городок на холме и солнце над ним виднелись то справа, то слева. Лиса Алиса говорила, вздыхая. «Ах, не так-то легко попасть в страну дураков, все лапы сотрёшь!» Под вечер они увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей и с вывеской над входом. Харчевня трёх пескарей Хозяин выскочил навстречу гостям, сорвал с плешивой головы шапочку и низко кланялся, прося зайти. «Не мешало бы нам перекусить хоть сухой корочкой», — сказала лиса. «Хоть коркой хлеба угостили бы», — повторил кот. Зашли в харчевню. Сели около очага, где на вертелах и сковородках жарилась всякая всячина. Лиса поминутно облизывалась. Кот Базилио положил лапы на стол, усатую морды на лапы, уставился на пищу. «Эй, хозяин!» – важно сказал Буратино. «Дайте нам три корочки хлеба!» Хозяин едва не упал навзничать удивления, что такие почтенные гости так мало спрашивают. «Веселенький, остроумненький Буратино шутит с вами, хозяин!» – захихикала лиса. «Он шутит!» – буркнул кот. «Дайте!» Три корочки хлеба и к ним а, вон того чудно зажаренного барашка, сказала лиса. И ещё того гусёнка, да парочку голубей на вертеле, да, пожалуй, ещё печёночки. Шесть штук самых жирных карасей, приказал кот, и мелкая рыба сырой на закуску. Короче говоря, они взяли всё, что было на очеье. Для Буратино осталась одна корочка хлеба. Лиса Алиса и кот Базилио съели все вместе с костями. Животы у них раздулись, морды залоснились. «Отдохнем часок», — сказала лиса, — «а ровно в полночь выйдем». «Не забудьте нас разбудить, хозяин». Лиса и кот завалились на двух мягких кроватях, захрапели и засвистели. Буратино прикорнул в углу на собачьей подстилки. Ему снилось деревце с кругленькими золотыми листьями. Только он протянул руку. «Эй, сеньор Буратино, пора, уже полночь!» В дверь стучали. Буратино вскочил, протёр глаза. «На кровати ни кота, ни лисы, пусто!» Хозяин объяснил ему, «Ваши почтенные друзья изволили раньше подняться, подкрепились холодным пирогом и ушли». «Мне ничего не велели передать?» «Очень даже велели, чтобы вы, сеньор Буратино, не теряя минуты, бежали по дороге к лесу». Буратино кинулся к двери, но хозяин встал на пороге, прищурился, руки упер в бока. «А за ужин кто будет платить?» «Ой!» — пискнул Буратино. «Сколько?» «Ровно один золотой». Буратино сейчас же хотел прошмыгнуть мимо его ног, но хозяин схватил вертел, щетинистые усы, даже волосы над душами у него встали дыбом. «Плати, негодяй, или проткну тебя, как жука!» Пришлось заплатить один золотой из пяти. Пошмыгивая от огорчения, Буратино покинул проклятую харчевню. Ночь была темна, этого мало, черна, как сажа. Всё кругом спало. Только над головой Буратино неслышно летала ночная птица с плюшка. Задевая мягким крылом за его нос, сплюшка повторяла: "Не верь, не верь, не верь". Он с досадой остановился. «Чего тебе?» «Не верь коту и лисе! А ну тебя!» Он побежал дальше и слышал, как сплюшка верещала вдогонку. «Бойся разбойников на этой дороге!» На Буратино нападают разбойники. На краю неба Появился зеленоватый свет. Сходила луна. Впереди стал виден черный лес. Буратино пошел быстрее. Кто-то позади него тоже пошел быстрее. Он припустился бегом. Кто-то бежал за ним вслед бесшумными скачками. Он обернулся. Его догоняли двое. На головах у них были надеты мешки с прорезанными дырками для глаз. Один пониже ростом размахивал ножом, другой повыше держал пистолет, у которого дуло расширялось, как воронка. «Ай-яй!» – завизжал Буратино, и как заяц припустился к черному лесу. «Стой! Стой!» – кричали разбойники. Буратино, хотя и был отчаянно перепуган, все же догадался, сунул в рот четыре золотых и свернул с дороги к изгороди, заросшей ежевикой. Но тут двое разбойников схватили его. Кошелек или жизнь? Буратино, будто бы не понимая, чего от него хотят, только часто-часто дышал носом. Разбойники трясли его за шиворот. Один грозил пистолетом, другой обшаривал карманы. «Где твои деньги?» — рычал высокий. «Деньги, паршивец!» — шипел низенький. «Разорву в клочки!» «Голову отъем!» Тут Буратино от страха так затрясся, что золотые монеты зазвенели у него во рту. «Вот где у него деньги!» — завыли разбойники. «Во рту у него деньги!» Один схватил Буратино за голову. Другой за ноги. Начали его подбрасывать, но он только крепче сжимал зубы. Перевернув его кверху ногами, разбойники стукали его головой об землю. Но это ему было нипочем. Разбойник тот, что пониже, принялся широким ножом разжимать ему зубы. «Вот-вот уже и разжал!» Буратино изловчился. Изо всей силы укусил его за руку, но это оказалось не рука, а кошачья лапа. Разбойник дико взвыл. Буратино в это время вывернулся, как ящерица, кинулся к изгороди, нырнул в колючую ежевику, оставив на колючках клочки штанишек и курточки, перелез на ту сторону и помчался к лесу. У лесной опушки разбойники опять нагнали его. Он подпрыгнул, схватился за качающуюся ветку и полез на дерево. Разбойники за ним, но им мешали мешки на головах. Вскарабкавшись на вершину, Буратино раскачался и перепрыгнул на соседнее дерево. Разбойники за ним, но оба тут же сорвались и шлюпнулись на землю. Пока они кряхтели и почёсывались, Буратино соскользнул с дерева и припустился бежать так быстро, перебирая ногами, что их даже не было видно. От луны деревья отбрасывали длинные тени. Весь лес был полосатый. Буратино то пропадал в тени, то белый колпачок его мелькал в лунном свете. Так он добрался до озера. Над зеркальной водой висела луна, как в кукольном театре. Буратино кинулся направо, топка, налево, топка, а позади опять затрещали сучья. «Держи! Держи его!» Разбойники уже подбегали. Они высоко подскакивали из мокрой травы, чтобы увидать Буратино. «Вот он!» Ему оставалось только броситься в воду. В это время он увидел белого лебедя, спавшего близ берега, засунув голову под крыло. Буратино кинулся в озерцо, нырнул и схватил лебедя за лапы. «Го-го-го!» — гоготнул лебедь, пробуждаясь. «Что за неприличные шутки? Оставьте мои лапы в покое!» Лебедь раскрыл огромные крылья. И в то время, когда разбойники уже хватали буратина за ноги, торчащий из воды, лебедь важно полетел через озеро. На том берегу Буратино выпустил его лапы, шлепнулся, вскочил и по маховым кочкам через камыши пустился бежать прямо к большой луне над холмами.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 Артемон подхватил передними лапами падающего Буратино и отнёс его в дом. Положив Буратино на кровать, собачьим галопом помчался в лесную заросль и тотчас привёл оттуда знаменитого доктора Саву, фельдшерицу Жабу и народного знахаря Богомола, похожего на сухой сучок. Сова приложила ухо к груди Буратино.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 Народный лекарь-богомол, сухими как травинки руками, начал дотрагиваться до Буратино. «Одно из двух!» – прошелестел он. «Или пациент жив, или он умер. Если он жив, он останется жив, или он не останется жив. Если он мертв, его можно оживить или нельзя оживить». «Шарлатанство!» –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 Девочка всплеснула хорошенькими руками. «Ну, как же мне его лечить, граждане?» «Косторкой!» — квакнула жаба из-под полья. «Косторкой!» — презрительно захохотала сова на чердаке. «Или косторкой, или не косторкой!» — проскрежетал за окном богомол. «Тогда...»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 В вазу с вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал когда девочка отвернулась чтобы бросить несколько крошек пожилой жужелицы он схватил кофейник и выпил всё какао из носика поперхнулся пролил какао на скатерть тогда девочка сказала ему строго вытащите из-под себя ногу и опустите её под стол не ешьте руками «Для этого есть ложки и вилки». От возмущения она хлопала ресницами. «Кто вас воспитывает? Скажите, пожалуйста». «Когда папа Карло воспитывает, а когда никто?» «Теперь я займусь вашим воспитанием. Будьте покойны». «Вот так влип!» – подумал Буратино. На траве вокруг дома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 Четверо портных, мастер-одиночка, угрюмый рак, Шепталло, серый дятел с хохолком, большой жук, рогач и мышь Лизетта шили из старых девочкиных платьев красивый мальчишеский костюм. Шепталло краил, дятел клювом протыкал дырки и шил, рогач задними ногами сучил нитки, Лизетта их перегрызала.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 «Вы гадкий шалун! Вы должны быть наказаны!» Она высунулась в окошко. «Артемон, отведи Буратино в тёмный чулан!» Благородный Артемон появился в дверях, показывая белые зубы. Схватил Буратино за курточку и, пятясь, потащил в чулан, где по углам в паутине висели большие пауки. Запер его там, порычал, чтобы хорошенько напугать.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 Туловище ватой набитое!» В чулане послышался тоненький скрип, Будто кто-то скрежетал мелкими зубами. «Слушай, слушай!» Он поднял испачканный в чернилах нос И в темноте различил Висящую под потолком вниз головой летучую мышь. «Тебе чего?» «Дождись ночи, Буратино!»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 и долго огорчённо всхлипывала, засыпая. Артемон, уткнув нос под хвост, спал у дверей её спальни. В домике часы с маятником пробили полночь. Летучая мышь сорвалась с потолка. — Пора, Буратино, беги! — пискнула ему над духом В углу чулана есть крысиный ход в подполье.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 Буратино почесал нос, испачканный в чернилах. «А вы уйдите все-таки подальше!» «Боже мой, да мы и смотреть не хотим! Где ты заруешь деньги?» — сказала лиса. «Боже, сохрани!» — сказал кот. Они отошли немного и спрятались за кучей мусора. Буратино выкопал ямку. Сказал три раза шепотом Крекс фэкс, пэкс!»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 Лягушки ухнули ему вслед. Буратино, не потеряй ключик. Буратино бежит из страны дураков и встречает товарища по несчастью. Черепаха Тортила не указала дороги из страны дураков. Буратино бежал куда глаза глядят.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 серый комочек метнулся с дороги в бок на откос бульдоги за ним когда топот и лаи ушли далеко буратино припустился бежать так быстро что звезды быстро быстро поплыли за черными ветвями вдруг серый комочек опять перескочил дорогу буратино успел разглядеть что это заяц а на нем верхом держа его за уши Сидит бледный маленький человечек. С откоса посыпались камешки, бульдоги вслед за зайцем перескочили дорогу, и опять всё стихло. Буратино бежал так быстро, что звёзды теперь как бешеные неслись за чёрными ветвями. В третий раз серый заяц перескочил дорогу. Маленький человечек, задев головой за ветку, свалился с его спины и шлёпнулся прямо под ноги Буратино. Рргф. Держи его! Проскакали вслед за зайцем полицейские бульдоги. Глаза их были так налиты злостью, что не заметили ни Буратино, ни бледного человечка. Прощай, Мальвина, прощай навсегда, плаксивым голосом пропищал человечек. Буратино наклонился над ним и с удивлением увидел, что это был Пьеро. в белой рубашке с длинными рукавами. Он лежал головой вниз в колесной борозде и, очевидно, считал себя уже мертвым и пропищал загадочную фразу. «Прощай, Мальвина, прощай навсегда!» расставаясь с жизнью. Буратино начал его тормошить, потянул за ногу, Пьеро не шевелился. Тогда Буратино отыскал завалившуюся в кармане пиявку и приставил ее к носу бездыханного человечка. Пиявка, недолго думая, цапнула его за нос. Пьеро быстро сел, замотал головой, отодрал пиявку и простонал. «Ах, я еще жив, оказывается!» Буратино схватил его за щеки, белые, как зубной порошок, целовал, спрашивал, «Как ты сюда попал?» «Почему ты скакал верхом на сером зайце?» «Буратино! Буратино!» — ответил Пьеро, пугливо оглядываясь. «Спрячь меня поскорее! Ведь собаки гнались не за серым зайцем, они гнали за мной!» «Сеньор Карабас-Барабас преследует меня день и ночь! Он нанял в городе дураков полицейских собак и поклялся схватить меня живым или мертвым!» Вдали опять затявкали псы. Буратино схватил Пьеро за рукав и потащил его в заросли мимозы, покрытой цветами в виде круглых желтых пахучих пупырышков. Там, лежа на прелых листьях, Пьеро шепотом начал рассказывать ему. «Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер,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 И приставала. Пьеров вскочил, размахивая руками: "Феди, меня к ней! Если ты мне поможешь отыскать Мальвину, я тебя открою тайну золотого ключика". "Как?" закричал Буратин радостно. "Ты знаешь тайну золотого ключика? Знаю, где ключик лежит, как его достать, знаю!"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 Буратино при помощи пальцев объяснил этому дуралею, что сейчас темно и опасно, а вот когда рассветёт, они побегут к девчонке. Заставив перо опять спрятаться под кусты мимозы, Буратино проговорил шерстяным голосом, так как рот его был заткнут колпачком. шашка «Шаршкаживай!» «Так вот!»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 Страшно выпучив глаза, она проговорила. «Сегодня ночью выжившая из ума черепаха Тортилла рассказала Карабасу-Барабасу все про золотой ключик». Мальвина испуганно вскрикнула, хотя ничего не поняла. Пьеро, рассеянный, как все поэты, произнес несколько бестолковых восклицаний, которые мы здесь не приводим. Зато Буратино сразу вскочил.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 Он навьючил на Артемона два узла с самыми необходимыми вещами. На узлы посадили Мальвину, одетую в хорошенькое дорожное платье. Пьеро он велел держаться за собачий хвост. Сам стал впереди. «Никакой паники! Бежим!» Когда они, то есть Буратино, мужественно шагающие впереди собаки,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 Курносы и бульдоги теперь по-настоящему обозлились, засопели, бежали за Артемоном не спеша, упрямо, готовые лучше сдохнуть, но добраться до горла суетливого пуделя. Тем временем Карабас-Барабас подошел к итальянской сосне, схватился за ствол и начал трясти. «Слезай! Слезай!» Буратино руками, ногами, зубами уцепился за ветку.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 Бульдоги, не обращая внимания на укусы и царапины, ждали одного – добраться до Артемонового горла мёртвой хваткой. Виск и вой стояли по всему полю. На помощь Артемону шло семейство ежей – сам ёж, еж, ежиха, ежова тёща, две ежовые незамужние тётки и маленькие еженята. Летели, гудели толстые черно-бархатные шмели в золотых плащах, шипели крыльями свирепые шершни, ползли жужелицы и кусачие жуки с длинными усами. Все звери, птицы и насекомые самоотверженно накинулись на ненавистных полицейских собак.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 чтобы вычихнуть ядовитую муравьиную кислоту. Старый слепой уж бросился головой вперёд ему в глотку и винтом пролез в пищевод. То же случилось и с другим бульдогом. Второй слепой уж кинулся ему в пасть. Оба пса исколоты, изжаленные, исцарапанные, задыхаясь, начали беспомощно кататься по земле.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 Потрепанный Артемон на трех лапах, поджав четвертую, ковылял за ним хромой собачьей рысью. На поле остались два полицейских пса, за жизнь которых, по-видимому, нельзя было дать дохлой сухой мухе, и растерянный доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас, плотно приклеенный бородой к итальянской сосне. пещере. Мальвина и Пьеро сидели на сырой теплой кочке в камышах. Сверху их прикрывала паутиновая сеть, замусоренная стрекозинными крыльями и высосанными комарами. Маленькие голубые птички, перелетая с камышины на камышину, с веселым изумлением поглядывали на горько плачущую девочку. Издалека доносились отчаянные вопли и виск. Это Артемон и Буратино, очевидно, дорого продавали свою жизнь. «Боюсь, боюсь!» — повторяла Мальвина, и листочком лопуха в отчаянии закрывала мокрое лицо. Перо пытался утешать ее стихами. «Мы сидим на кочке, где растут цветочки». Желтые, приятные, очень ароматные. Будем жить все лето, мы на кочке этой. Ах, в уединении, всем на удивление. Мальвина затопала на него ногами. Вы мне надоели, надоели, мальчик. Сорвите свежий лопух. Видите же, этот весь промок и в дырках. Внезапно шум и виск вдали затихли. Мальвина медленно всплеснула руками. «Артемон и Буратино погибли!» И бросилась лицом на кочку в зелёный мох. Пьеро бестолково затоптался около неё. Ветер тихо посвистывал метёлками камыша. Наконец послышали шаги. несомненно это шел карабас барабас чтобы грубо схватить и засунуть в свои бездонные карманы мальвину и пьеро камыш раздвинулся и появился буратино но с торчком рот души за ним прихрамывал ободранный артемон навьюченный двумя тюками тоже захотели со мной драться сказал буратино не обращая внимания на радость мальвины и пьеро «Что мне кот? Что мне лиса? Что мне полицейские собаки? Что мне сам карабас-барабас? Тьфу! Девчонка, полезай на собаку! Мальчишка, держись за хвост! Пошли!» И он мужественно зашагал по кочкам, локтями раздвигая камыш, кругом озера на ту сторону. Мальвина и Пьеро не смели даже спросить его. чем кончился бой с полицейскими собаками и почему их не преследует Карабас-Барабас. Когда добрались до того берега озера, благородный Артемон начал скулить и хромать на все лапы. Надо было сделать привал, чтобы перевязать ему раны. Под огромными корнями сосны, растущей на каменистом пригорке, увидели пещеру, туда втащили тюки и туда же вполз Артемон. Благородная собака сначала облизывала каждую лапу, потом протягивала ее Мальвине. Буратино рвал Мальвинину старую рубашку на бинты, Пьеро их держал, Мальвина перевязывала лапы. После перевязки Артемону поставили градусник, и собака спокойно заснула. Буратино сказал, «Пьеро, катись к озеру, принеси воды». Пьеро послушно поплёлся, бормоча стихии спотыкаясь, по дороге потерял крышку, едва принёс воды на дне чайника. Буратино сказал, «Мальвина, слетай-ка, набери веток для костра». Мальвина сукоризно взглянула на Буратино, пожала плечиком и принесла несколько сухих стебельков. Буратино сказал, «Вот наказание с этими хорошо воспитанными». Сам принёс воды, сам набрал веток и сосновых шишек, сам развёл у входа в пещеру костёр, такой шумный, что закачались ветви на высокой сосне. Сам сварил какао на воде. «Живо! Садись завтракать!» Мальвина всё это время молчала, поджав губы. Но теперь она сказала очень твёрдо взрослым голосом. «Не думайте, Буратино!» что если вы дрались с собаками и победили, спасли нас от Карабаса-Барабаса и в дальнейшем вели себя мужественно, то вас это избавляет от необходимости мыть руки и чистить зубы перед едой. Буратино так и сел. Вот тебе раз! Выпучил глаза на девчонку с железным характером. Мальвина вышла из пещеры и хлопнула в ладоши. Бабочки! Гусеницы! «Жуки! Жабы!» Не прошло минуты. Прилетели большие бабочки, испачканные цветочной пыльцой. Приползли гусеницы и угрюмые навозные жуки. На животах пришлёпали жабы. Бабочки, вздыхая крыльями, сели на стены пещеры, чтобы внутри было красиво, и обсыпавшаяся земля не попадала в кушанье. Навозные жуки скатывали в шарики весь мусор на полу пещеры и выкидывали их прочь. Жирная белая гусеница вползла на голову Буратино и, свесившись с его носа, выдавила немного пасты ему на зубы. Хочешь, не хочешь, пришлось их почистить. Другая гусеница почистила зубы Пьеро. Появился заспанный барсук, похожий на мохнатого поросенка. Он брал лапой коричневых гусениц, выдавливал из них коричневую пасту на обувь и хвостом отлично вычистил все три пары башмаков у Мальвины, Буратино и Пьеро. Почистив, зевнул <связывая> и ушел в перевалку. Влетел суетливый, пестрый, веселый удот с красным хохолком, который вставал дыбом, когда он чему-нибудь удивлялся. кого причесать «Меня», — сказала Мальвина, — «зовейте и причешите, я растрёпана». «А где же зеркало? Послушайте, душечка!» Тогда пучеглазые жабы сказали, «Мы принесём!» Десять жаб зашлёпали животами к озеру. Вместо зеркала они приволокли зеркального карпа, такого жирного и сонного, что ему было всё равно, куда его тащат под плавники». Карпа поставили на хвост перед Мальвиной. Чтобы он не задыхался, ему в рот лили из чайника воду. Суетливый удот завил и причесал Мальвину. Осторожно взял со стены одну из бабочек и припудрил ею девчонке нос. «Готово! Душечка!» И фрррр! Пестрым клубком вылетел из пещеры. Жабы утащили зеркального карпа обратно в озеро. Буратино и Пьеро, хочешь не хочешь, вымыли руки и даже шею. Мальвина разрешила сесть завтракать. После завтрака, смахнув крошки с колен, она сказала. Буратино, мой друг, в прошлый раз мы с вами остановились на диктанте. Продолжим урок. Буратино захотелось выскочить из пещеры, куда глаза глядят. но нельзя же было бросить беспомощных товарищей и больную собаку. Он проворчал, письменных принадлежностей не взяли. «Неправда, взяли!» – простонал Артемон. Дополз до узла, зубами развязал его и вытащил пузырек с чернилами, пенал, тетрадь и даже маленький глобус. «Не держите вставочку судорожно и слишком близко к перу, «Иначе вы испачкаете пальцы в чернилах», — сказала Мальвина. Подняла хорошенькие глаза к потолку пещеры на бабочек, и в это время послышался хруст веток, грубые голоса. Мимо пещеры прошли продавец лечебных пиявок Дуримар и волочащий ноги Карабас-Барабас. На лбу у директора кукольного театра багровела Огромная шишка, нос распух, борода в клочьях и вымазана в смоле. Охая и отплёвываясь, он говорил, «Они далеко не могли убежать, они где-нибудь здесь, в лесу!» Несмотря ни на что, Буратино решает выведать у Карабаса-Барабаса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 Никто не обратил внимания. Буратино первый раз в жизни приходит в отчаяние, но все кончается благополучно. Глупый петух уморился, едва бежал, разинув клюв. Буратино отпустил, наконец, его помятый хвост. «Ступай, генерал, к своим курам!»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 Позади него важный лис, губернатор. На узлах лежали Мальвина, Пьеро и весь забинтованный Артемон. Всегда такой расчесанный хвост его волочился кисточкой по пыли. Позади тележки шли два сыщика, Демермана Пинчера. Вдруг сыщики подняли собачьи морды и увидели наверху обрыва белый колпачок Буратино.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 Ещё минута, и всё было бы кончено. Вдруг со свистом промчались стрижи. «Здесь! Здесь! Здесь!» Над головой коробаса-барабаса пролетела сорока, громко тараторя. «Скорее! Скорее! Скорее!» И наверху косогора появился старый папа Карла. Рукава у него были засучены.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 лутишка ты жив и здоров, иди же скорее ко мне!» Буратино, наконец, возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном. Неожиданное появление Карла, его дубинкой и нахмуренной брови навели ужас на негодяев. Лиса Алиса уползла в густую траву и там дала стрекача иногда лишь останавливаясь, чтобы поежиться после удара дубинкой. Кот Базилио, отлетев шагов на десять, шипел от злости, как проткнутая велосипедная шина. Дуримар подобрал поло зеленого пальто и полез с косогора вниз, повторяя «Я ни при чем! Я ни при чем!» но на крутом месте сорвался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлёпнулся в пруд. Карабас-барабас остался стоять, где стоял. Он только втянул всю голову до макушки в плечи. Борода его висела, как пакля. Буратино, Пьеро и Мальвина взобрались наверх. Папа Карло брал их поодиночке на руки, грозил пальцем. «Вот я вас ужо!» «Боловники!» и клал за пазуху. Потом он спустился на несколько шагов с косогора и присел над несчастной собакой. Верный Артемон поднял морду и лизнул Карла в нос. Боротино тотчас высунулся из-за пазухи. «Папа Карла, мы без собаки домой не пойдем!» «Эх-эх-э», — «Э -хэ -хэ», ответил Карла, «тяжеленько будет». «Ну да уж как-нибудь донесу вашего пёсика». Он взвалил Артемона на плечо и, отдуваясь от тяжёлого груза, полез наверх, где, всё так же втянув голову, выпучив глаза, стоял карабас-барабас. «Куклы мои!» — проворчал он. Папа Карло ответил ему сурово. «Эх ты! С кем на старости лет связался? С известными всему свету жуликами!» «С дуримаром, с котом, с лесой Маленьких обижаете? Стыдно, доктор!» И Карло пошел по дороге в город. Карабас-барабас со втянутой головой шел за ним следом. «Куклы мои, отдай!» «Ни почем не отдавай!» — завопил Буратино, высовываясь из-за пазухи. «Так шли, шли!» Миновали харчевню трех пескарей, где в дверях кланялся плешивый хозяин, показывая обеими руками на шипящие сковородки. Около дверей взад и вперед, взад и вперед расхаживал петух с выдранным хвостом и возмущенно рассказывал о хулиганском поступке Буратино. Куры сочувственно поддакивали. «Ах, ах, какой страх! Ух, ух, наш петух!» Карло поднялся на холм, откуда было видно море, кое-где покрытое матовыми полосками от ветерка. У берега старый городок песочного цвета под знойным солнцем и полотняная крыша кукольного театра. Карабас-барабас, стоя в трех шагах позади Карла, проворчал. «Я тебе дам за куклы 100 золотых монет! Продай!» Буратино, Мальвина и Пьеро перестали дышать, ждали, что скажет Карло. Он ответил, «Нет, если бы ты был добрым, хорошим директором театра, я бы тебе, так и быть, отдал маленьких человечков, а ты, хуже всякого крокодила, не отдам и не продам, убирайся».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 «Я готов драться со всеми собаками в городе!» «Ай-яй-яй!» — сокрушался Карло. «А у меня дома ни крошки, и в кармане ни сольда!» Мальвина жалобно всхлипнула. Пьеро тер кулаком лоб, соображая. «Я пойду на улицу читать стихи. Прохожие надают мне кучу сольда!» Карло покачал головой. «И будешь ты ночевать, сынок!»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 Карабас-барабас бросился перед начальником на колени и, бородой, размазывая слезы по лицу, завопил. «Я несчастная сирота. Меня обидели, обокрали, избили». «Кто тебя, сироту, обидел?» – отдуваясь, спросил начальник. «Злейший враг, старый шарманщик Карла. Он украл у меня три самые лучшие куклы».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 и сделайте все нужное именем закона. Тарабас-Барабас побежал с четырьмя полицейскими к каморке Карла и крикнул «Именем Тарабарского короля арестуйте вора и негодяя!» Но двери были закрыты. В каморке никто не отозвался. Карабас-Барабас приказал «Именем Тарабарского короля ломайте дверь!»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 Он затопал на полицейских. «Ломайте проклятую дверь именем Тарабарского короля!» Полицейские ощупывали друг у друга. Кто на шлёпку на носу, кто шишку на голове. «Нет, здесь работа очень тяжёлая», ответили они и пошли к начальнику города сказать, что ими всё сделано по закону,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 Пока Карабас-Барабас катался, как бешеный, и рвал на себе бороду, Буратино впереди, а за ним Мальвина, Пьеро, Артемон и последним, Папа Карло, спускались по крутой каменной лестнице в подземелье. Папа Карло держал огарок свечи. Ее колеблющийся огонек отбрасывал от Артемоновой лохматой головы или от протянутой руки Пьеро Барабаса, Большие тени, но не мог осветить темноты, куда спускалась лестница. Мальвина, чтобы не зареветь от страха, щипала себя за уши. Пьеро, как всегда, ни к селу ни к городу бормотал стишки. Пляшут тени на стене, ничего не страшно мне. Лестница, пускай крута, пусть опасна темнота, всё равно подземный путь приведёт куда-нибудь. Буратино опередил товарищей. Его белый колпачок едва был виден глубоко внизу. Вдруг там что-то зашипело, упало, покатилось, и донёсся его жалобный голос. «Ко мне! На помощь!» Мгновенно Артемон, забыв раны и голод, опрокинул мальвиную пьеро, чёрным вихрем кинулся вниз по ступенькам. Лязгнули его зубы. Гнусно взвизгнуло какое-то существо. Все затихло. Только у Мальвины громко, как в будильнике, стучало сердце. Широкий луч света снизу ударил по лестнице. Огонек свечи, которую держал папа Карла, стал желтым. «Глядите! Глядите скорее!» — громко позвал буратина Мальвина задом наперед Торопливо начала слезать со ступеньки на ступеньку. За ней запрыгал Пьеро. Последним нагнувшись, сходил Карло, то и дело теряя деревянные башмаки. Внизу, там, где кончалась крутая лестница, на каменной площадке, сидел Артемон. Он облизывался. У его ног валялась задушенная крыса Шушара. Буратино обеими руками приподнимал истлевший войлок. Им было занавешено отверстие в каменной стене. Оттуда лился голубой свет. Первое, что они увидели, когда пролезли в отверстие, это расходящиеся лучи солнца. Они падали со сводчатого потолка сквозь круглое окно. Широкие лучи, с танцующими в них пылинками, освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посредине неё стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесы его блестел золотой зигзаг молнии. С боков занавеса поднимались две квадратные башни, раскрашенные так, будто они были сложены из маленьких кирпичиков. Высокие крыши из зелёной жести ярко блестели. На левой башне были часы с бронзовыми стрелками. На циферблате против каждой цифры нарисованы смеющиеся рожицы мальчика и девочки. На правой башне круглое окошко из разноцветных стёкол. Над этим окошком на крыше из зелёной жести сидел говорящий сверчок. Когда все, разинув рты, остановились перед чудным театром, Сверчок проговорил медленно и ясно. Я предупреждал, что тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения, братина. Хорошо, что все кончилось благополучно, а могло кончиться и неблагополучно. Так-то! Голос у сверчка был старый и слегка обиженный, потому что говорящему сверчку в своё время всё же попало по голове молотком. И, несмотря на столетний возраст и природную доброту, он не мог забыть незаслуженной обиды. Поэтому он больше ничего не прибавил, дёрнул усиками, точно смахивая с них пыль, и медленно уполз куда-то в одинокую щель. подальше от суеты. Тогда папа Карло проговорил. «А я-то думал, мы тут, по крайней мере, найдем кучу золота и серебра, а нашли всего-навсего старую игрушку». Он подошел к часам, вделанным в башенку, постучал ногтем по циферблату, и так как сбоку часов на медном гвоздике висел ключик, он взял его... И завел часы. Раздалось громкое тиканье. Стрелки двинулись. Большая стрелка подошла к двенадцати, Маленькая — к шести. Внутри башни загудела и зашипела. Часы звонко пробили шесть. Тотчас на правой башне раскрылось окошко Из разноцветных стекол. Выскочила заводная пестрая птица — И, затрепетав крыльями, пропела шесть раз. К нам, к нам, к нам, к нам, к нам, к нам! Птица скрылась, окошко захлопнулась, заиграла шарманночная музыка и занавес поднялся. Никто, даже папа Карло, никогда не видывал такой красивой декорации. На сцене был сад. На маленьких деревьях с золотыми и серебряными листьями пели заводные скворцы величиной «Сногось». На одном дереве висели яблоки, каждый из них не больше гречишного зерна. Под деревьями прохаживались павлины и, приподнимаясь на цыпочках, клевали яблоки. На лужайке прыгали и бодались два козлёнка — А в воздухе летали бабочки, едва заметные глазу. Так прошла минута. Скворцы замолкли, павлины и козлята попятились за боковые кулисы. Деревья провалились в потайные люки под пол сцены. На задней декорации начали расходиться тюлевые облака. Показалось красное солнце над песчаной пустыней.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 «Приходите в другой раз!» Тут занавес упал, и на нем опять заплестел золотой зигзаг молнии. Папа Карло, Мальвина, Пьеро не могли опомниться от восхищения!» Буратино, засунув руки в карманы, задрав нос, сказал хвастливо. «Что, видели? Значит, недаром я мокнул в болоте у тетки Тортиллы». «В этом театре мы поставим комедию, знаете какую?» «Золотой ключик» или «Необыкновенные приключения Буратино и его друзей». «Карабас-барабас лопнет с досады». Пьеро потер кулаками на морщенный лоб. «Я напишу эту комедию роскошными стихами». «Я буду продавать мороженое и билеты», сказала Мальвина. «Если вы найдете у меня талант»,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 У кукол отсырели руки и ноги. На репетициях никто не хотел работать, даже под угрозой плетки в семь хвостов. Куклы уже третий день ничего не ели, и зловеще перешептывались в кладовой, вися на гвоздях. С утра не было продано ни одного билета в театр. Да и кто пошел бы смотреть у Карабаса-Барабаса скучные пьесы и голодных оборванных актеров?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 От него как никогда пахло тиной. «Э-хе-хе!» сказал он, собирая все лицо в кислые морщины. «Никуда!» — дела с лечебными пиявками. «Вот хочу пойти к ним!» — Дуримар указал на новую палатку. «Хочу попроситься у них свечи зажигать или мести пол!» «Че это проклятый театр? Откуда он взялся?» — прорычал Карабас-Барабас. — Это сами куклы открыли кукольный театр «Молния». Они сами пишут пьесы в стихах, сами играют. Карабас-Барабас заскрепел зубами, рванул себя за бороду и зашагал к новой полотнянной палатке. Над входом в неё Буратино выкрикивал...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 тоже безбилетный, успел удрать и сидел под дождем на дереве, глядя вниз злющими глазами. Буратино, надув щеки, затрубил в хрипучую трубу. «Представление начинается!» И по лесенке, чтобы играть первую сцену комедии, в которой изображалось, как бедный папа Карла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 Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читала Татьяна Телегина.